Глава 12 Анна, не отрываясь, смотрела телевизор в ординаторской. По всем каналам в новостях показывали одно и то же. Смерть в прямом эфире. Вырезанный кусочек пресс-конференции не больше двух минут. Вопрос Димы. Затем страшные кадры, как Олег стоит с ребенком у окна. Звук выстрела. Сначала не было понятно, кто стрелял, только было видно, как Олег дернулся, оступился. На затылке выступила кровь. Потом он упал, скотившись на пол. Кто-то бросился к нему, выхватил из рук ребенка, а дальше показали росгвардейца с пистолетом. Молодой парень, в ужасе стоящий рядом и осознающий, что секунду назад Отнял жизнь у другого человека. Анна в который раз уже задавала себе этот вопрос. Зачем? Зачем она все рассказала Олегу? Разве она не видела, что он уже на грани помешательства? Ведь она психолог. Как она могла не понять, что у него в голове? Не поддержи Анна его идеей о заговоре, Олег сейчас был бы жив. А Дима? Ведь и его вопросы на конференции спровоцировала она. Вчера вечером, когда Анна ехала в такси и узнала о смерти этого шантажиста, она сразу же написала пасынку на почту, рассказала всё, а про себя думала. Он врал. Он опять врал. Её любимый Коля. Всё, что он сказал в тот вечер, всё, что она приняла за чистую монету – Было лишь способом избавиться от нее, остановить ее вопросы. Как же хорошо он научился врать за эти годы. Ей было безумно больно. Но нет, больше верить ему она не будет. Он ответит за всё. Анна написала Диме все, что знала. Он ответил, что как раз сегодня занимался обстоятельствами смерти мужа Елизаветы. И там были свои странности. Машина, что его сбила, была без номеров и сразу же скрылась. Наезд произошел прямо на тротуаре вечером. В сложившихся обстоятельствах поверить, что это было случайно, было очень сложно. Когда Анна рассказала про шантаж, Дима очень обрадовался. Он сказал, что завтра будет на конференции и задаст все эти вопросы. Будет прямой эфир, им не укрыться, если бы она тогда знала, к чему это приведет, хотела отомстить Николаю, а в итоге стала виновницей гибели человека. Как с этим теперь жить? Что будет с ними со всеми? Мария в роддом больше не возвращалась. Анна звонила Диме выяснить, что происходит. Он не взял трубку. Потом написал, что сидит в полиции». Его и многих других допрашивали как свидетелей. Возможно, он действительно добьется своего, и власть не сможет замалчивать произошедшее. Это шанс рассказать обо всем, что он знает, и наказать виновных. Даже если за ними стоят очень сильные люди, они быстро избавятся от тех, кто на виду. И Николай будет одним из тех, на кого повесят всю вину». В роддоме только и разговоров было, что о произошедшем. Главврач, он тоже был на той конференции, приехал с полчаса назад и сказал, что в 4 будет собрание со всеми сотрудниками. На часах было 15.58. Большинство врачей уже были в ординаторской и, как и Аня, смотрели новости, еще раз переживая все произошедшие события. Главврач зашел неожиданно. Он явно сильно нервничал. «Вы все знаете, зачем мы собрались», — начал он. «Думаю, не стоит объяснять, что после произошедшего нас ждут проверки. Оказывается, журналисты по всей стране собирали информацию, чтобы доказать, что вся эта эпидемия была создана искусственно. Ни я, не ни уверен никто из вас, даже не мог представить себе, что такое возможно». сейчас же нам говорят что беременным в женской консультации во время теста на сахар давали вместе с глюкозой вещество вызывающее отравление плода из-за чего у эмбрионов в легких не вырабатывался сурфактант те же дети которые не получили этот яд в утробе из-за того что у У их матерей был сахарный диабет. Погибали из-за уколов синтетического сурфактанта. Напомню, что поставками этого лекарства из-за рубежа занималась одна компания. Ее руководство тоже будут допрашивать и выяснять, кто ответственен за содержимое уколов. «Самое главное, что важно для нас, что никто...» Главврач выделил это слово – не был в курсе сложившейся ситуации. Всю эпидемию мы работали, пытаясь спасти и матерей, и их детей, и нам не в чем себя упрекнуть. Он продолжал еще говорить, когда Анна почувствовала вибрацию в кармане халата. Она достала телефон и увидела новое сообщение в электронной почте. Быстрый просмотр указал отправителя Олег Корольков. Анна похолодела. «Как?» Она быстро открыла письмо и начала читать. «Анна, если вы читаете это письмо, скорее всего, меня уже нет на свободе, а может и в живых. Я поставил таймер отправки на 16.00. К этому времени все должно разрешиться. Так получилось, что поделиться мне больше не с кем. Вы говорили, что у вас есть друзья, которым мне безразлично то, что происходит. Я очень прошу». передайте им и эту информацию. Смерть моей дочери не должна остаться безнаказанной. Вы помните, я спрашивал про сны. Это было не случайно. Я вижу Алину каждую ночь. Она приходит и разговаривает со мной. Она подсказала, что нужно искать доказательства ее смерти. И я их нашел. Ниже Олег рассказывал, про найденный тюбик помады, на котором не оказалось никаких отпечатков пальцев, говорил о частном детективе, который сейчас должен прислать записи с камеры наблюдения. А еще он говорил о дочери. «Алина хочет, чтобы я сделал нечто страшное. Меня это очень пугает. Но она знает, знает, что это единственный способ их остановить. Не допустить власть». «Этого дьявола над нами. Я никогда не верил в Бога, как про него говорит наша церковь. Я был уверен, что со смертью все закончится, что наше тело просто превратится в прах, сгниет, станет пищей для бактерий и червей. Но этого не могло быть с ней, с моей Алиной. Я не должен был хранить ее». «Это противоестественно. Всё должно было быть наоборот. В день похорон я разговаривал с ней в мыслях. И я знал, что она слышит меня. Я просил её быть счастливой там, где она есть. И в тот момент я просто не мог допустить мысли, что её больше не существует. Пусть будет её душа, пусть привидение, пусть что угодно, но будет». И она пришла. Вы психолог, и, читая эти строки, наверное, думаете, что я сумасшедший. Пусть. Это ваше дело. Я знаю, как все было. Я знаю, что Алина хочет помочь. Она всегда была доброй. Что бы ни говорила моя жена или кто-то другой, она никогда не хотела бы, чтобы вокруг царил тот ужас, что нам всем пришлось пережить. И те, кто виновны в ее смерти, должны быть наказаны. Этот младенец... Я видел, я чувствовал рога, растущие на его голове. Он прячется от нас, скрывает свою личину. И лишь Алина могла показать ее, и она показала. Я не знаю, что будет завтра, когда вы прочтете это письмо, но точно знаю, что не буду просто молчать, не буду марионеткой, которая пляшет под указку тех уродов, которые решают, кому жить, а кому умереть». и которые могут погубить невинную девочку, мне не важно, кто стоит за ними: Бог, дьявол, церковь, правительство. Мне важно, чтобы они ответили за смерть моей дочери. Анна Сергеевна. Анна вздрогнула, услышав голос глав врача. Взоры всех присутствующих обратились к ней. Вы не слушаете меня. Извините, «Тут сообщение от моей мамы. Нужно побыстрее домой», — соврала она. «Простите», — заволновалась и прослушала. Главврач недовольно взглянул на нее. «Я говорил, что всем, кто близко общался с Марией и ее семьей, а к вам это относится чуть ли не в первую очередь, придется разговаривать с полицией. И у меня большая просьба». «Быть предельно корректными, оценивая происходящее». «Да-да, конечно», — кивнула Анна, но мысли ее были далеко. «Мария Королькова в роддом уже вряд ли вернется. Надо будет собрать ее вещи, когда за ними приедут». «Как же больно ему было!» Мысли Анны вновь возвращались к письму, а на глаза наворачивались слезы. «Бедный! Он все переживал в одиночестве». Так что даже начал сходить с ума. Надо будет обязательно связаться с Димой, когда он освободится. Сведения Олега могут помочь. Собрание закончилось. Врач сказал еще о том, что пока в роддомах проводятся проверки, а независимая экспертиза проверяет состав созданного лекарства и препаратов глюкозы, что вводили беременным, делать или не делать прививку останется на усмотрение матерей. Вероятно, это лекарство действительно излечивает от созданного яда. Но какие указания теперь дадут в роддома и как они дальше будут работать, пока неизвестно. «Будь что будет», — думала Анна. Она безумно устала от всего, что происходило в прошлые дни. Ни с кем не разговаривая, она вышла из роддома и направилась к автобусной остановке. Через 50 минут... Анна уже подходила к дому. Повернув к подъезду, она резко остановилась. На скамейке человек в кепке и тёмных очках. Анна не сразу, но узнала в нём Николая. Первой мыслью было сбежать. Он, видимо, уловил её движение и, резко поднявшись, крикнул «Подожди, пожалуйста!» Анна посмотрела по сторонам. Во дворике в такой жаркий день было довольно безлюдно. Лишь пара малышей Играли в песочнице на детской площадке, а их мамы сидели на лавочке со своими телефонами. Помочь ей было некому. Уже через секунду Николай был рядом с ней. «Отойди! Я буду кричать!» С угрозой в голосе сказала она. «Не волнуйся! Я ничего тебе не сделаю! Просто хочу поговорить напоследок!» Ледяным тоном ответил он. «Зачем? Разве сегодня не все было сказано?» «Я видела запись с конференции». «Это ты передала данные этому парню?» «Твоему пасынку?» В голосе Николая слышалась ярость. Анна молчала. «Ты! Я знаю, что ты!» Он болезненно усмехнулся. «После вчерашнего вечера...» «После того, как я открылся перед тобой, ты предала». «Я?» – закричала Анна. «Ты убил его! Ты!» «Кого? Олега?» «Нет, того шантажиста! Хотя и в смерти Олега тоже виноват ты!» «Что за бред ты несешь?» – крикнул Николай. Его глаза светились ненавистью. «Я никакого отношения к этому не имею. Я все тебе вчера рассказал. Ты и про это тоже журналистам доложила. Может, еще интервью дашь, что мы с тобой в постели делали?» «Ты теперь меня пытаешься обвинить? Меня?» Анна взорвалась от возмущения. «Насколько же ты прогнил!» «Как я могла этого не видеть?» Анна смотрела на него и пыталась понять, почему прежде не замечала, насколько он жесток. Вот он стоит сейчас, и нет ни капли раскаяния, хотя все махинации уже раскрыты. Почему тебя вообще отпустили из полиции? Потому что я не имею отношения к этому бреду, который вы тут несете. Вы — те, ради кого я потратил свою жизнь. ради того, чтобы вокруг был мир и порядок, и стадо идиотов после этих прививок. Николай покачал головой. «Я не понимаю, ты действительно настолько глупа или такая хорошая актриса? А ты такой хороший убийца! Я никогда...» — в ярости произнес Николай. «Никогда не отнял жизнь ни у одного человека. И вправду». «Ты делал это чужими руками!» «Нет!» Девушки на площадке начали оборачиваться на их крики. «Никто, кроме тебя и меня, не знал об этом шантажисте!» Анна тоже почти кричала. «Я специально тебе рассказала, чтобы проверить!» «Я никому про это не говорил!» «Никому!» «Все растрепала ты!» В этот момент раздался телефонный звонок. С опасением, глядя на Николая, Анна достала мобильник, звонил незнакомый номер. «Анна Сергеевна, это Денис, частный детектив. Да, здравствуйте, мне ваш номер оставил Олег Корольков. Я знаю, что с ним случилось. Это очень страшно, но он просил меня переслать вам всю информацию, что я нашел, если он не будет выходить на связь». А я обнаружил на камерах кое-что интересное. Прислал вам скриншоты. Там видно людей, что заходили в подъезд незадолго до смерти девочки. Мне кажется, удалось опознать одного из них. Посмотрите тогда. И перезвоните. Я знаю, что Олега уже нет. Но он оставил мне задаток, а я привык доводить все до конца. «Да. Сейчас посмотрю». Анна была уверена... что узнает человека на фото. «Что — Что? — спросил Николай, видя, как изменился ее взгляд. Она достала телефон и, не говоря ни слова, быстрым шагом направилась в сторону автобусной остановки, где было побольше людей. Ей было страшно. — Кто звонил? Куда ты? — Николай кинулся за ней. Прямо на ходу, Она открыла почту, нажала на загрузку фото и замерла. На скриншоте рядом с двумя молодыми парнями шёл и третий человек, чью фигуру обвёл детектив. Нет, на фото был не Николай, но она почти сразу догадалась, кто это, хотя ни разу его и не видела. Николай быстро подлетел к ней и схватил руку с телефоном, чтобы увидеть фото. «Что это?» — выпалил он. «Фото с камер наблюдения в магазине, в доме, где жил Олег. Прямо перед смертью Алины», — тихо произнесла Анна. «Нет, этого не может быть. На лице его отразилось изумление, которое сложно было подделать». «Неужели он не врет?» — мелькнула в голове у Анны. «Мария говорила мне», — тихо произнесла она, «что рассказала про шантажиста, кроме меня, одному человеку, своему дедушке».